Глава вторая. Коул. устало откинулся на спинку Аэроская. За окном мелькали знакомые зимние пейзажи. Рядом сидел несчастный врач, которого я решил потаскать за собой какое-то время. Теперь он вряд ли рискнет снова посадить меня на очередные травки, хотя все равно стоило быть начеку. Путь до Солидара действительно стал короче, Очередная разработка нашего передового полиса, которая, конечно же, тут же стала достоянием общественности. В тот же день, когда отец решил рискнуть и лично испытать новинку. Всегда уважал его тягу к современным технологиям, но никогда не мог понять, зачем пробовать их лично с риском для жизни. Пощекотать нервишки? Занятие явно не для верховного правящего. Высказать ему это теперь лично не представляется возможным по нескольким причинам. Во-первых, я самовольно покинул клинику, ослушавшись его приказом. В настоящее время за такое можно оказаться под трибуналом. Но мне плевать. Во-вторых, высшее должностное лицо шести полисов сейчас как никогда было завалено работой. Солидар оказался обезглавлен. скандал и трагедия, столетия. В полисе резко скрылись все нарывы и гнойники, столько лет остававшиеся в тени. Началась делёжка власти. Поразительно, как много можно узнать, лишь получив доступ к своим секретным базам данных. Осознание того, что в сети ещё есть место, где я могу найти актуальную информацию, грело душу. Я улыбнулся. «Значит...» С Диром все нормально. Он жив, здоров и ждет, когда я появлюсь на арене. Ну, или вообще появлюсь. Представляю, каково ему бегать от ищеек отца. Вопросов становилось все меньше, а сами они болезненнее. И самое главное место в этой кучке драконьего дерьма занимала моя дочь. Черноволосая избалованная девица, 15 лет от роду. Именно та, которая заставила меня ошибиться. Результатом ошибки стала смерть унита Не знаю, смогу ли я простить это и себе, и ей. Мой дракон, моя вторая половинка, существо, с которым не единожды сливался. Голова стала раскалываться. Устала, потер виски. «Если хотите, верперей, я могу ввести вам обезболивающее. Поначалу, возможно, головные боли и боли в мышцах, но они пройдут в течение пары дней, пока мы на территории нордара и речи быть не может о том, чтобы в меня что-то вкололи. Я еще в своем уме и прекрасно представляю возможности отца». Под разраженным взглядом доктор съежился, и больше не высовывался до самого конца поездки. Впереди замаячила резиденция правящих полюсов и мой дом по совместительству. Ригнар Перей решил, что самое лучшее место для транспортной новинки – рабочий кабинет. М -м, интересно, как это работает? Неужели наши ученые сделали очередной прорыв? Но как только мы приблизились к въезду, то стало очевидно, что попасть внутрь станет отдельным приключением. Начиналась игра, главный участник которой сейчас будет строить из себя борца за всеобщее благо. А еще это означало, что я оказался неправ и встреча с отцом неизбежна. Вообще, с тех пор, когда произошел тот самый случай, он стал совершенно другим. Теперь уровень контроля возрос до неимоверных высот. Настолько, что он пересек черту, даже не обратив на это внимание. Только вот мне не двадцать лет. В тот раз я просто проглотил его приказ, не стал защищаться. В тот раз и дар у меня был не так развит. Сейчас будет интересно. Велел доктору следовать за мной. Настойчиво попросил ничему не удивляться и не задавать вопросов. Хотя не думаю, что он меня понял. Человеку явно Становилось все хуже от осознания того, куда мы приехали, и разговор с кем нас ждет. Он бледнел, и казалось, что скоро ему самому придется прибегнуть к помощи медперсонала. Пришлось использовать собственный дар и почистить чувство страха. Только после этого человек стал более-менее вменяем. Охрана на входе пропустила нас без вопросов но незримо приставила сопровождение. Шоу начинается. Специально решил пройтись по главному коридору и холу оценить обстановку лично, так сказать. Что творилось в резиденции? Назвал бы это безумием. Люди сновались кипами голограмм туда-сюда, разговаривали по теледитам, то и дело, переходя на крик, спорили и ругались. Меня словно не замечали, хотя старые знакомые кидали удивленные взгляды, на секунду зависая при виде сына верховного правящего собственной персоной. Понимаю, что мой вид порождал множество вопросов. Еще в больнице из отражающего устройства на меня смотрел высокий, осунувшийся мужчина с палыми глазами. Я сильно похудел, побледнел и вообще выглядел весьма болезненно. Мне удалось достать простые черные джинсы рубашку, высокие сапоги и пальто. Волосы наверняка еще были в снегу. На улице буйствовала традиционная метель, не прекращающаяся здесь практически никогда. Практически в конце холла наткнулся на председателя правящих Нордара, Гарварда Хортона. Он также удивленно осмотрел меня и лукаво улыбнулся. «Холл, не ожидал тебя здесь встретить!» Ты же при смерти. Отец едва ли не траур по тебе справляет, заливая в наши уши чистейшая их трамарская лунная. Да и выглядишь ты, как живой мертвец, это точно. Мужчина еще раз прошелся по мне взглядом. Я лишь усмехнулся. Если кто в этом полисе и мог составить конкуренцию Ригнару Перею, помимо меня, так это Гарвард. Что, впрочем, не мешало этим двоим быть друзьями? вещь Политики совершенно невероятная нурдар – вообще-то место, где очень часто происходит что-то, что не поддается логике. Холод и мороз заставляют людей больше думать, чаще двигаться и сближаться. Всегда удивлялся лишь тому, что здесь строгие патриархальные устои и нравственные ограничения. Ведь холод сближает людей не только за чашкой ароматного травяного чая, но и в постели под одним одеялом. Гарвард, вы всегда умели ответить самый изысканный комплимент. Не подскажете, где можно найти аэромик? Видите ли, мне срочно надо покинуть это волшебное место. Загостился у вас дел по самые драконьи уши. Внимательно посмотрел на него, но старый друг семьи и бровью не повел. Хитрый и мудрый. Хотя с такой негласной должностью, как у него, это и не удивительно. Лишь короткая тень пробежала по его лицу, и эту эмоцию он контролировал, дал мне считать. Дела хуже, чем я думал. Неужели все эти годы работы в солидаре на Смарку? Момент упущен. Голова снова напомнила о себе глухой болью. С одной стороны, я должен был срочно восстановить связь с Зиром, и понять, что с моей дочерью, а с другой, маячил пресловутый семейный долг и проблемы мирового масштаба. Только что мне ясно дали понять, что проблемы эти слишком велики, чтобы откладывать их на потом. Неужели трагедия в Южном полисе так все запутала? Хотя, скорее всего, да. И насколько мне придется отложить мою поездку? направился в сторону кабинета отца. Верхортон шел следом, словно так и должно было быть. — Я не знаю, Коул. Вообще, кроме Ригнара, аэромигом еще никто не пользовался. Ну, еще ты, возможно. Точно не знаю, как твое бездыханное тело переправляли в нордар А насчет второго... Он сделал паузу, но практически сразу продолжил деловым тоном. Не могу ничего сказать, ты отстранен от дел. Если бы не статус, то сейчас бы шел не в его кабинет, а под трипунал. Не понимаю, почему Ригнар спускает такое поведение тебе с рук. Может, потому что я его сын? Мы переглянулись и одновременно разразились смехом. Да, что-что, а поблажек с его стороны я не получал никогда. Была любовь, гордость, смесь самых лучших отцовских чувств, но когда дело касалось работы, я становился обычным сотрудником спецслужб. «Я так понимаю, Верхортон, вы уже выполнили мое задание и сейчас приступаете к решению проблемы, возникшей в северной части полиса? Что-то на моем столе не видно отчета об устранении очередной необъяснимой аварии». Голос отца рокотом прокатился по небольшому темному коридору. В этой части резиденции уже не было ни единой живой души, кроме нас троих. Даже странно, что мы встретились именно тут. Посмотрел в сторону родителя и очень удивился. Мой внешний вид хотя бы был оправдан физическим состоянием и драконовыми травками. А с ним-то что? Последний раз видел его месяц назад, тот злополучный день. Сейчас же все стало значительно хуже. Гарвард словно почувствовал мое смятение. Он аккуратно стал отталкивать несчастного врача, который только что -то сознание не терял, и вскоре они оба молча скрылись из виду. Согласен. Грядущий разговор не для посторонних.